Он изучал режиссуру и кинематографические приемы. Вкус у него был достаточно эклектичен. Ему нравились орсон Уэллис и Фрэнк Капра, Сэм Пекинпа и Стивен Спилберг. Его завораживало движение камеры. Неважно, был ли снят фильм на черно-белой или цветной пленке. Кроме художественных фильмов,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 Но достаточно, чтобы избавиться от супружеской ласки. Если бы не замедленный темп, Вэнн бы не заметил этого. Он не сомневался, что при монтаже этот кадр вырежут. Ратлиджи будут выглядеть как Оззи и Харриет. Но в этом браке что-то не так. И с девочкой что-то не так. Что-то прогнило в датском королевстве. Вэнн был по натуре ценником.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 Айриш вернулся к столу и тяжело опустился в кресло. Он работал больше обычного, затягивал рабочий день как мог. Все в комнате знали об этом. Работа была для него единственным лекарством от горя. Он был католиком, на самоубийство бы не пошел, но мог добить себя непомерной работой, непомерным пьянством, курением, стрессами всем тем, отчего так заботливо оберегал его Эйвери. «Ты выяснил, кто переслал тебе ее драгоценности?» — спросил Вэн. Айриш рассказал ему об этом странном случае. Он удивился, но забыл про это и вспомнил, лишь когда столкнулся лицом к лицу с Кэрол Радлидж. Айриш задумчиво покачал головой. «Нет». «Опробовал?» — Сделал несколько звонков. Он явно не хотел об этом говорить, но Вэн был настойчив. — И что? — Я попал на какого-то кретина, который не хотел себя утруждать. Он сказал, что после катастрофы царил такой хаос, что могло произойти все что угодно. — Даже тела могли перепутать, — подумал Вэн. Он хотел задать этот вопрос вслух, но не стал Айриш старался как мог, пытаясь смириться со смертью Эйвери, но ему никак не удавалось. Ни к чему было ему слушать идиотские предположения Вэна. Даже если такое было возможно, все равно получалось бессмыслица Будь Эйвери жива, она жила бы своей жизнью, а не чьей-то еще. Поэтому он ничего не рассказал Айришу. Буйство воображений ничего больше. Он собрал воедино кучу мелких совпадений и придумал абсолютно нереальную теорию. Айриш наверняка сказал бы, что у Вена от наркоты мозги сохлись. Возможно, что и так. Он был всего лишь отбросом парией. Что он мог знать? Тем не менее, он вставил в магнитофон следующую кассету с Ратля Джимми. Первый крик ее разбудил. Второй насторожил. Третий заставил скинуть одеяло и выпрыгнуть из кровати. Эйвери схватила халат, распахнула дверь спальни и бросилась через холл в комнате Мэнди. Через несколько секунд она уже склонилась над кроватью девочки. Мэнди дергалась всем телом и кричала. — Мэнди, милая, проснись! Эйвери ухватилась за вскинутый кулачок. «Мэнди — Мэнди! Тейт возник у другой стороны кровати он опустился на колени и пытался успокоить дочь он взял девочку за руки но ее тело продолжало извиваться голова была вдавлена в подушку пятки ерзали по матрасу она продолжала кричать эйвери положила ей ладони на лицо и крепко их сжала мэнди проснись проснись дорогая тет что делать надо постараться ее разбудить у нее опять кошмар Спросила Зив, бежавшая в комнату вместе с Нельсоном. Она подошла к Тейту. Нельсон остановился около кровати. «Даже в нашем крыле было слышно, как она кричит, бедняжка», — сказал он. Эйвери слегка похлопал ее по щеке. «Это твоя мамочка, мама и папа с тобой, все в порядке, дорогая, тебе нечего бояться!» Постепенно крики прекратились. Едва открыв глаза, она кинулась в раскрытые объятия Эйвери. Эйвори притянула ее к себе. Девочка уткнулась в нее своим заплаканным личиком, плечи ее дрожали, сидела тело сотрясалось от рыданий. «Господи, я даже не представляла себе, что все это так серьезно!» «Такое случалось каждую ночь, пока ты была в больнице», — сказал Тейт. «Потом все реже. Этого не было уже несколько недель». Я надеялся, что с твоим возвращением приступы прекратятся совсем. Мы можем чем-нибудь помочь. Тейт взглянул на Нельсона. Нет, надеюсь, сейчас она успокоится и заснет. Спасибо, папа. Вам надо что-то с этим делать. И чем скорее, тем лучше. Он взял Зи за руку и повел к двери. Она уходить не хотела. И с тревогой смотрела на Эйвери. «С ней будет все в порядке», — сказала Эйвери, гладя Мэнди по спине. Та еще продолжала схлипывать, но самое худшее было позади. «Время от времени все повторяется», — проговорила Зи. «Остаток ночи я проведу с ней». Когда они остались вдвоем, Эйвери сказала, «Почему ты не рассказал мне, что у нее такие сильные кошмары?» Он сел в кресло-качалку у кровати. — У тебя хватало своих проблем. Приступы становились все реже. Психолог говорил, что так и будет. Я думала, она от них избавилась. И все-таки я должна была знать. Эйвори все еще прижимала к себе Мэнди, укачивала ее и бормотала ей на ушко что-то ласковое. Она хотела совсем успокоить девочку. Наконец Мэнди подняла голову. «Получше — Получше? — спросил Тейт. Мэнди кивнула. — Очень жалко, что тебе приснился такой плохой сон, — шепнула эйвери вытирая слезы со щек Мэнди. — Хочешь рассказать о нем маме? — Он до меня доберется, — пробормотала она. — Что, дорогая? — Огонь! Эйвори вздрогнула. На нее нахлынули собственные ужасные воспоминания. Они возвращались порой так внезапно, что требовалось несколько минут, чтобы от них избавиться. Даже если взрослому человеку это было нелегко, каково же должно быть ребенку? — Я вытащила тебя из огня, помнишь? — нежно сказала Эйвори. — Его больше нет. Но вспоминать об этом по-прежнему страшно, правда? Мэнди кивнула. Однажды Эйвери писала статью об известном детском психологе. Она вспомнила, что во время интервью он говорил о том, что самое плохое, если родители не верят страхам ребенка. Нужно признавать их, а потом уже помогать ребенку их преодолеть. Может, ей станет лучше, если обтереть ее влажной салфеткой, сказала Эйвери Тейту. Он встал с кресла и вскоре вернулся с салфеткой. «Спасибо». Пока она вытирала лицо Мэнди, он сидел рядом. Потом взял плюшевого медвежонка и положил его в руки Мэнди. Этот заботливый жест растрогал Эйвери. Девочка прижала медвежонка к груди. «Ну что, может, ляжешь?» – ласково спросила Эйвери. «Нет». Она обвела глазами комнату. «Мама не уйдет» и лягу с тобой». Она осторожно положила Мэнди в кровать и прилегла рядом, лицом к ней. Тейт укрыл обеих одеялом, поправил подушку и наклонился, чтобы поцеловать Мэнди. На нем были только шорты. Тело его в свете ночника выглядело удивительно сильным и красивым. Когда он приподнялся, его взгляд встретился со взглядом эйвори Повинуясь какому-то импульсу, Она дотронулась до его груди и легко поцеловала его. «Спокойной ночи, Тейт!» Он медленно выпрямился. Ее рука скользнула по его груди, по упругим мускулам, по густым волосам, вниз к его гладкому животу. Кончики его пальцев дотронулись до эластичного края шорт. Потом рука соскользнула. «Я сейчас вернусь», — пробормотал он его не было несколько секунд, но когда он пришел мэнди уже спала он надел халат но не завязал его опускаясь в кресло качалку он заметил что эйвери все еще лежит с открытыми глазами эта кровать для двоих маловато тебе удобно отлично думаю мэнди не заметит если ты сейчас уйдешь к себе я так не могу я ей обещала что останусь с ней она погладила горячую щечку мэнди что будем делать тейт он сидел наклонившись вперед и упервшись локтями в колениредь волос упала ему на лоб в такой позе его подбородок казалось еще больше выдавался вперед он вздохнул было видно как напряглась его грудь под халатом не знаю Думаешь, психолог ей помогает? А ты как думаешь? Мне не следовало бы обсуждать выбор, сделанный тобой и твоими родителями, когда я была больна. Она знала, что ей не следует в это влезать. Проблема была чисто семейная, и, варит Дэниелс, не имела права совать в нее свой нос. Но она не могла спокойно наблюдать, как мучается ребенок. Если у тебя есть собственное мнение, прошу, высказывайся. «Я слышала про одного врача в Хьюстоне», — начала она. Он удивленно вскинул брови. «Он... Я видела его в каком-то шоу. Мне понравилось, как он ввел себя и что говорил. Он не важничал. Говорил четко и по делу. Раз нынешний доктор не очень помогает, может, стоит отвезти Мэнди к нему?» «Тереть нам нечего». Договорись о визите. Завтра позвоню. Голова ее совсем клонилась к подушке, но она не спускала с него взгляда. «Тебе не обязательно сидеть здесь всю ночь?» — мягко сказала она. Их взгляды встретились. «Ничего, посижу». Она заснула под его взглядом.